В душном и пропитанном смесью запахов различных одеколонов помещении было гораздо теплее, чем на улице. И только теперь Петр почувствовал, как промерз. Некстати пришла на ум мысль, когда погибла Дилар. Если осенью, как же холодно было в Босфоре. На столе лежали паспорт и автомат Калашникова. — Родной Калаш! — оживился Петр, осматривая автомат, поцарапанный во многих местах на стволе и прикладе с потертым ремешком. «Это все, что ты мне можешь предложить?» Он пролистнул паспорт на имя Кабира Салима. Вздохнув, Эмре достал из ящика стола три магазина, снаряженных патронами, и бухнул их рядом с автоматом. «Я переговорил тут с одним парнем. Думаю, будет реально переправить тебя в Сирию. Погоди с этим, наверное, справлюсь сам. Мне нужно передать сообщение в центр». Эмре положил чистый лист бумаги перед Петром и вышел из комнаты. Горюнову было что сообщить. И по поводу причин отъезда Аббаса он в них не поверил, и о гибели Делар, о предложении Зарифы, ее подозрениях, и о странных словах Мансура о тренировках каких-то парней, очевидно, подростков, в одном из самых неспокойных районов Стамбула, в Башак-Шахире. Сам Петр не собирался раскручивать эту информацию, но знал, что Центр непременно поручит это другому разведчику, действующему в Турции. а когда тот прояснит ситуацию, Центр, вероятнее всего, предоставит информацию правительству Турции или предаст ее огласке, чтобы лишний раз продемонстрировать. Турция стала полигоном подготовки кадров для ИГИЛ и базой отдыха для боевиков. Зашифрованную записку Петр отдал вернувшемуся в подсобку МРЭ. Тот принес в белом пластиковом контейнере шаурму. «Небось не успел поесть». «Спасибо, мамочка», усмехнулся Петр, принимаясь за еду. В Стамбуле он не опасался съесть собачатину вместо шаурмы. Чеснока и специи тут не жалели, и поэтому во рту горело не только от того, что шаурма горячая. Зато согрелся. «Ключи!» — Эмре покачал ими перед его носом. «Машина стоит здесь!» Он дал клочок бумаги с адресом и в темно-коричневом портмонет документы на «Тойоту Пикап». «Твоя?» — Петр заглянул в документы, посмотрел доверенность. «Не совсем, неважно «Важно!», «Важно — вздохнул он. С ней почти наверняка придется распрощаться. «Да я понимаю», — теперь вздохнул Эмре. «Так что с вербовщиками?» «Я сообщу, если понадобится». «Где, кстати, переходят границу?» «В районе сирийских городов тель и джераблуса «Это ближе к Шанлы-Урфе?» Эмре кивнул. «Джараблус подальше. Он скорее ближе к Бериджику». Петр облокотился о колени и выглядел удрученным. Его совершенно не радовала перспектива гнать машину через всю Турцию к границе с Сирией. Он-то планировал прилететь, например, в шан урфу там обзавестись тачкой и заскочить в Сирию на горячем вороном коне. В крайнем случае рассчитывал, что кто-то перегонит машину в приграничный город. Но Эмре оказался довольно расторопным типом и повесил на Петра еще одну проблему. Больше полусуток, если без отдыха за рулем, а значит нужен напарник или... «Напарница». Зара как в воду глядела, чувствовала, что пригодится. Но возникала другая опасность, даже две — оружие и женщина в машине. Если остановит полиция и начнет докапываться... «Не стоит тебе здесь оставаться, сам понимаешь. Мы и так действуем в нарушении конспирации». Петр пожал плечами. «Риск попасть под пристальный взгляд спецслужб есть всегда и при соблюдении инструкций». А если быть бдительным, работать по обстановке не всегда по правилам, то можно сохранить не только конспирацию, но и жизнь. Однако для таких импровизаций нужен опыт и чутье, и они у Петра имелись. «Да, пожалуй», — наконец сказал он, — «пойду я». «Ты мне предлагаешь тащить с собой автомат?» «Такси?» — робко предложил Эмре. Петр прикинул, что если таксист повезет пассажира из Фенера в Сулукуле... Да еще с продолговатым свертком он наверняка сообщит в полицию. Стамбульские таксисты, как и большинство таксистов мира, не любят полицию. А чтобы не попасть в неприятности, они стучат. «Ладно, я отвезу сам», — решил Эмре. «Спрячу в машине. Там есть тайник под сиденьем водителя. На полке слева рычажок. Потянешь его вверх, откроешь бензобак. А если снова потянешь при открытой дверце бензобака...» Отодвинется панель под ковриком. «Праворульная Тойота?» «Нет, переделанная. Ответ из центра будет не раньше, чем завтра вечером. Позвонишь? Тогда встретимся там, где оговаривали». Петра не интересовало, как осуществляет связь с центром МРЭ, но ему подумалось, что до завтрашнего вечера это слишком большой срок, и неизвестно, где он будет к тому времени. Вернувшись к Бахраму в дом, Петр увидел там полицейского. довольно молодого худощавого офицера в форме и в кожаной черной куртке. Он находился в комнате, где спал недавно Грюнов. Сидел на ковре и курил. Видимо, давно, поскольку сигаретный дым, проникший из-под двери, Петр уловил еще в коридоре. Прикинув мгновенно, что бежать бессмысленно, дом наверняка оцеплен, только покалечат при попытке бегства, Петр шагнул в комнату. Но странно, что по его душу полиция, а не люди в штатском. Впрочем, они могли еще не догадываться, с кем имеют дело. Бахрам, под подлюга, мелькнула в голове гневная. Однако Бахрам тоже зашел в комнату, как ни в чем не бывало, и раздраженно спросил у Петра. «Где тебя носит? Я не заметил, как ты ушел. Пришлось Берку тебя ждать!» «Это большая честь», — промямлил Петр, догадавшись, что полицейский, очевидно, не при исполнении, а тот самый человек, с которым Аббас просил Бахрама его познакомить. Он поможет попасть в Сирию. Бахрам подтвердил догадку Петра. Будет проводником. Хитро придумали полицейский проводник. Петр пожал руку Берку. Лучше бы полупроводник, про себя скаламбурил он. Проводник влетит в копеечку, Александров не обрадуется. Денег у Петра хватало, в крайнем случае мог занять у УМР. Авиабилет до Шанлы за твой счет. Сразу предупредил Берг. И пять тысяч. «Лир?» — прикинулся наивным пётр «Ага, американских!» — ухмыльнулся Берг. «Я, знаешь ли, не вербовщик в ИГИЛ, я нормальный адекватный мусульманин. Мне семью кормить надо. Фанатики так фанатики, лишь бы бабки платили». Он приподнял форменную куртку на плече двумя пальцами и потряс. «Это кормит». «А как тебя со службы отпускают?» «Отпускают». Берг посмотрел снисходительно. «Ненадолго». «Значит, делится. Налаженный бизнес», – заключил Петр и закинул удочку. «У меня машина. В Шан-Лаурфу придется ехать на машине». «Не, я самолетом». Берг понял, к чему клонит Петр. «Добирайся, там встретимся. Половину денег вперед». «Согласен, выбора нет. Деньги отдам в шан Берг замялся, но спорить не стал. Уже прощай сказал. «Ты вроде не фанатик. Ты курт или турок?» «Я похож на Курда?» – ушел от ответа Петр. «Ладно», – не ответил Берг. «Передашь билет на самолет через Бахрама. И не затягивай. Я в ближайшее время планирую убраться из Турции с семьей в Европу». Когда он ушел, Петр сонно покосился на ковер. бахрам это заметил и смягчил сердитое выражение лица. «Давай действительно спать. Я из-за тебя всю ночь как лунатик брожу». «Погоди-ка». «Зарифа умеет машину водить?» «Кажется. А что?» «Уж не собираешься ли ты ее с собой тащить?» Курт округлил глаза. «Вот я и думаю, как это сделать безопаснее для нее. Пожениться нам с ней, что ли? Ты же понимаешь, куда мы едем?» «Зачем заре Тебе-то ладно, ты странный тип. У игиловцев за своего сойдешь, а Зарифа?» «Потом с ней пооткровенничаешь», — отмахнулся Петр. Организуй нам завтра свидание с Мулой и двоих свидетелей из твоих ребят. У нее есть отец или опекун? Да, и черный чаршаф ей нужен. Я вот думаю, как лучше вести ее, в Никабе или Паранже? В Турции запрещено публичное ношение Паранжи, — опешил Бахрам. Вы только обратите на себя внимание. Она наденет это уже там, и мне купи Гутру и Уккал. Все-таки любопытно, ты иранец или из Ирака? Ведь так Куфию и Галь называют именно иракцы. Бахрам покосился на Петра. Не стоит тебе напрягать мозги, посоветовал он. Если не возражаешь, я бы поспал до свадьбы. Уверен, что зарифа Зарифанева спротивится? Игнорируя Бахрама, Петр скинул ботинки и куртку и улегся на покрытое ковром ложе. Он безэмоционально подумал, что завтра станет двоеженцем. А что насчет бензина? Голос настырного Бахрама донесся до него сквозь сон. «Облейся им, а я поднесу спичку», — раздраженно подумал Петр, но вслух пробормотал. «Хорошо бы несколько канистр и что-нибудь из еды сухпай, чтобы как можно реже останавливаться».